«Глава 8 Клятва». Лим сидел неподвижно, он долгим взглядом посмотрел на Рут и покачал головой. «Нет, я запрещаю». «Похоже, на Рут это никак не подействовало». «Почему?» — спокойно спросил он. Лим вздохнул. «Это очень опасно, а у тебя здесь есть и другие обязанности». Лим поднялся из-за стола и пересек комнату, остановившись напротив брата. Положив руку ему на плечо, король сказал. «Я знаю твой характер, о Руте. Ты не любишь сидеть и ждать, пока события развиваются без тебя. Знаешь, что ты не можешь смириться с мыслью отдать судьбу Аниты в чужие руки. Но в здравом уме я не могу допустить, чтобы ты отправился в Сарт. Лицо Аруты оставалось мрачным. Так было со вчерашнего дня, с момента покушения. Но после смерти веселого Джека, нерость Аруты улеглась. Или была направлена внутрь, переродившись в холодную отстраненность. Сообщение кулганной Тули о том, что в Сарте можно найти нужное им сведение, избавило рассудок от неутолимого гнева. Теперь у него было дело, требующее здравых суждений, способности мыслить холодно, бесстрастно. Проникновенно глядя на брат, он ответил. «Не один месяц я был вдали от дома, разъезжая по чужим землям вместе с тобой. И думаю, дела западных земель вполне могут выдержать мое отсутствие еще в течение пары недель. А что касается безопасности...» — прибавил он, повысив голос. «Так все только что видели, насколько я защищен в своем собственном дворце». Он помолчал немного и закончил. «Я поеду в Сарт». Мартин тихо сидел в углу наблюдать за перепалкой и внимательно слушая обоих братьев. Сейчас он подался вперёд в своём кресле. «Аруто, я знаю тебя с тех пор, как ты был малышом, и твоё настроение мне понятно не хуже, чем моё собственное. Ты считаешь, что вопросы жизни и смерти нельзя отдавать в руки других?» «Есть в твоём характере некоторая самонадеянность, брат. Мы все унаследовали её от отца». Лием заморгал. Он удивился, что его включили в список. «Все?» Уголок рта Аруто приподнялся в полуулыбке. И он глубоко вздохнул. «Все, Льям, сказал Мартин. «Мы все трое сыновья Боурика, а отец наш при всех своих достоинствах был самонадеян. Аруто, по характеру мы с тобой очень похожи. Я просто лучше научился скрывать свои чувства. Не могу я представить, как бы я смог сидеть спокойно, если бы другие делали то, что я считаю своим делом. Но тем не менее, тебе не нужно ехать. До этого лучше подойдут другие». Тули, Кулган и Пак вполне могут изложить все вопросы на пергаменте. «Есть люди, которые гораздо больше подходят для того, чтобы быстро и незаметно доставить его через леса, разделяющие Сарта Крондор». Леон нахмурился. «Полагаю, это некий герцог с запада». Улыбка Мартина очень напоминала Улыбка Руты. «Даже следопыта Руты не сравнятся умения ходить по лесам с тем, кого обучали эльфы. И если этот мурмандрамас имеет своих наблюдателей лесных дорог, к югу от Эльвандара никто не обойдет их посты лучше, чем я». Леон негодование возвел глаза к небу. «И ты туда же!» Он подошел, говорили, и спахнул ее. А Рут и Мартин последовали за ним. В коридоре хожу дал Гарден. Его солдаты взяли на караул, когда король вышел из комнаты. Лем обратился к Гардену. «Гарден, если любой из моих поломных братьев попробует покинуть дворец, арестуй его и посади под замок. Это моя королевская воля. Понятно?» «Да, ваше величество!» Отсвятовал Гарден. Не добавив больше ни слова, Лем зашагал по коридору к своим покоям. Его лицо выражало сильнейшую озабоченность. Солдаты Гардена за его спиной обменялись удивленными взглядами, и обратили внимание, что Рута и Мартин уходят в противоположном направлении. Лицо Рута пылало. Он с трудом сдерживал гнев, тогда как по лицу Мартина ничего нельзя было прочесть. Когда два брата скрылись из виду, солдаты стали попросильно переглядываться. Они слышали весь разговор между королем и его братьями. Наконец Гарден тихо, но властно сказал, «Смирно, вы по-прежнему на посту!» «Рута!» Рута и Мартин, тихо переговаривавшиеся на ходу, остановились. Их догонял кишианский посол, за ним торопились его свита. Поравнявшись с Арутой Мартином, кишанец слегка поклонился и приветствовал их. «Ваше высочество, ваше сиятельство!» «Добрый день, ваше превосходительство!» Ответ Арутой прозвучал рисковато. Появление Хазархана напомнило ему, что есть кое-какие неотложные дела. Арутой не мог не подумать о том, что рано или поздно ему придется вернуться к обыденным государственным заботам. Эта мысль окончательно испортила ему настроение». «Мне, Ваше Высочество, сообщили, что якобы для того, чтобы покинуть дворец, я и мои люди должны спрошить позволения. Так ли это?» Раздражение оруто усилилось, хотя сейчас оно было направлено уже против себя. Как само собой разумеющееся, он заблокировал дворец, совсем не приняв во внимание скользкий вопрос дипломатической неприкосновенности, необходимой смазки в скрипучей машине отношений между странами. Сожалением в голосе он произнес. «Господин мой Хазархан, приношу свои извинения в горячке событий, «Я совершенно вас понимаю, ваше Высочество!» Быстро оглянувшись по сторонам, Хазархан произнес. «Позволено будет мне недолго побеседовать с вами. Мы могли бы поговорить прямо на ходу». Арутто кивнул, и Мартин, поотстав, присоединился к странам Хазархана. Посол сказал. «Неудачное время, чтобы докучать королю договорами. Я полагаю, сейчас самое время навестить моих подданных в Джалпуре. Я пока побуду там. А потом вернусь в ваш город или в Реланон, если понадобится». чтобы обсудить условия договора после. После того, как все у вас образуется. Народ изучающий разглядывал посла. Шпионы вулни разузнали, что императрица отправила на переговоры с королем одного из умнейших своих поданных. «Господин мой Хазархан, благодарю вас за столь внимательное отношение к чувствам моим и моей семьи в настоящий момент». Посол отмахнулся. «Нет почета в победе над теми, кто поражен горем и печалью». когда грустные заботы останутся позади и ничто не будет отвлекать вас с братом, я надеюсь, что мы сможем поговорить о Долине Грёз. Сейчас было бы слишком просто добиться преимущества. Для грядущей женитьбе короли на принцессе Магде вам понадобится одобрение Кэша. Она единственная дочь короля Кэролла, и если что-то случится с её братом, кронпринцем Дрейвесом, любой её отпрыск вполне может занять оба трона, и островов и Ролдэма. А так как ролдем традиционно рассматривается как объект в стере влияния Кэша, «В общем, вы видите, насколько мы заинтересованы. Примите мое восхищение, имперской разведка и ваше превосходительство!» С грустным почтением сказала Рута. «Только они с Мартином знали о грядущей свадьбе. Вообще-то у нас нет ничего такого, хотя мы пользуемся определенными источниками. Теми, кто заинтересован в сохранении создавшегося положения. Ценю откровенность ваше превосходительство. Во время переговоров мы не сможем обойти вниманием вопрос о новом военно флоте Кэша». который в нарушении шаматского договора строится в Дурбине». Хазархан, покачав головой, сказал с злым чувством. «О, Рута, я с нетерпением буду ждать начала переговоров с вами. И я тоже. Я прикажу стражникам, чтобы беспрепятственно выпустили вас и ваших людей. Только хочу попросить вас убедиться в том, что ни один человек, не принадлежащий к вашей свете, не проскользнет вместе с вами. Я сам встану в ворот и буду называть по имени каждого солдата и слугу «Ваше Высочество». Арутто нисколько в этом не сомневался. неважно что принесет нам судьба, Абдур Рахман Хазархан. Даже если когда-нибудь нам придется лицом к лицу встретиться на поле брани, я все равно буду считать вас честным, благородным человеком», — сказал Арутто и протянул руку. Абдур пожал ее. но «Ну, оказывайте мне честь, вашего высочество. Пока от имени Кэша говорю я, империя будет вести переговоры с вами только во имя процветания и добрых дел». Посол рукой сопровождавшим его людям, чтобы они подошли, И, спросив позволения принца, кишианцы удалились. Мартин, подойдя к короте, заметил. «Но ну, сейчас хотя бы одной заботы меньше». «Сейчас да. Вполне вероятно, что эта коварная старая леса под конец займет мой дворец под посольство, а мне с двором придется ютиться где-нибудь в ночлежке у портовых складов. Тогда попроси Джейми порекомендовать нам что-нибудь получше». И вдруг Мартин спохватился. «Да, а где он? Я не видел его с тех пор, как мы допрашивали селого Жека». И "Я попросил его кое-что для меня сделать", Мартин понимающе кивнул, "И братья пошли дальше". Услышав, что кто-то входит в комнату, Мори резко обернулся. Каролина закрыл за собой дверь и замерла, заметив, что на кровати рядом с Лютней примостился дорожный мешок певца. Он только что его завязывал. Сам Лори был одет в старый дорожный костюм. Каролина прищурился и понимающе кивнула. "Куда-нибудь едешь?" ледяным тоном спросила она. «Решил, не небось, что можешь слетать с Сарт и задать там пару вопросов, а?» Лори, защищаясь, поднял руки. «Это же ненадолго, любимая! Я скоро вернусь!» Усевшись на кровать, королина заявила. «Ты ничуть не лучше Ороты или Мартина? мы думаете, у остальных во дворце так мало мозгов, что они даже высморкаться не смогут, если вы мне объясните, как это делается? И вот твою голову снесет бандит или еще что-нибудь такое. Лори, я иногда на тебя ужасно злюсь!» Он сел рядом с ней обнял ее. Она пожала голову ему на плечо. «С тех пор, как я приехала, мы с тобой так мало были вместе, и всё так ужасно!» Её голос сорвался, и она заплакала. «Бедная Анита», — сказала она, и, утерев слёзы, решительно продолжила. «Ненавижу, когда плачу. Да и на тебя я всё ещё сердита. Ты хотела сбежать, не попрощавшись. Так я и знала. Ну так вот, если уедешь, лучше не возвращайся. Просто передай нам, что ты там узнал, если доживёшь до того момента, но во дворец не показывайся». «Я ни за что не хочу тебя видеть!» Она встала и пошла к двери. Лори бросился за ней. Взяв ее за руку, он повернул Каролину к себе. «Любимая, ну пожалуйста!» «Если бы ты любил меня, ты бы просил Лули ему моей руки!» произнесла она со слезами на глазах. «Хватит с меня красивых слов, Лори! Хватит с меня этой неопределенности! И тебя с меня хватит!» Лори испугался. Он не придал значения давящей угрозы Каролины. Если он не надумает жениться на них к тому времени, когда они вернутся в Реланон, она с ним порвет. Отчасти с назнательной, отчасти из-за развернувшихся событий. Я не хотел ничего говорить до тех пор, пока не будет спасена Анита. Но знаешь, я решился. Я не могу допустить, чтобы ты исключил меня из своей жизни. Я хочу, чтобы мы поженились». Она посмотрела на него большими глазами. «Что?» «Я сказал, что хочу». Она закрыла его рот ладонью и поцеловал его. Никаких слов не требовалось. Совсем не сразу Карлена отстранилась. На ее лице играла опасная улыбка. «Нет, пока ничего больше не говори». Тихо сказала она, покачав головой. «Я не позволю снова скружить мне голову дурманящими словами!» Она медленно подошла к двери. «Стража!» Закричала она, и в ту же минуту появилась пара стражников. Указав на окаменевшего от неожиданности Лори, принцесса велела. «Никуда его не пускайте, если он захочет уйти, сядьте на него верхом!» И Каролина исчезла за углом... И Каролина исчезла за углом коридора, а стражники с любопытством посмотрели на Лори. Тот вздохнул и спокойно уселся на кровать. Через несколько минут принцесса вернулась. За ней следовал сердит отец Тулли. На старом жреце была ночная рубаха. Он явно собирался отойти ко сну. Лим, который вывезел туже, слегка не в своей тарелке, замыкал шествие. Когда Каролина вступила в комнату, указывая на него, Лори повалился на постель с громким стоном. «Он сказал мне, что хочет на мне жениться!» Лори сел. Лим вопросительно посмотрел на сестру. «Мне его поздравить или велеть повесить? По твоему тону трудно решить, чего ты добиваешься!» Лори вскочил, словно его укололи иголкой, и кинулся королю. «Ваше Величество!» «Не позволяй ему ничего говорить!» Перебила Каролина, вперев указующий перст в Лори. Угрожающим шепотом она добавила. «Он король лугунов и соблазнитель невинных! Он заговорит тебе зубы!» Лим, покачав головой, спросил чуть слышно. «Невинных?» Его лицо помрачнело. «Соблазнитель?» Переспросил он, устремляя на Лори пристальный взгляд. «Ваше Величество!» Начал Лори. Каролина, скрестив руки на груди, нетерпеливо топнула ногой. «Ну вот!» — пробормотала она. «Он начал заговаривать тебе зубы, чтобы не жениться на мне!» Туля вклинился между Каролиной и Лори. «Ваше величество, если мне будет позволено!» Немного смутившись, Лем ответил. «Позволено!» Туля посмотрел на Лори, потом на Каролину. «Следует ли понимать, ваше высочество, что вы хотите выйти замуж за этого человека?» «Да!» «А вы, сэр?» Каролина начала что-то говорить, но Лем перебил ее. «Пусть он ответит!» Лори заморглась в мужчине, когда все вдруг замолчали. Он пожал плечами, словно желая показать. «Есть из-за чего городить огород?» «Конечно, да, отец!» казался лим ему из последних сил сохранять спокойствие?» «Так в чем тогда дело?» Он обратился к Туле. «На следующей неделе, не раньше, надо подождать. Все немного успокоятся, решим и со свадьбой. Ты Каролина не возвращаешь?» Она покачала головой, и в глазах у нее стояли слезы. Лим продолжил. «Когда-нибудь, когда ты будешь бабушкой с дюшиной внуков...» «Тебе придется мне все объяснить». «Лори», — сказал он певцу, — «ты храбрее многих». И, бросив быстрый взгляд на сестру, добавил, «И счастливее многих. А теперь, если больше никаких дел нет, я удаляюсь». Он поцеловал сестру в щеку. Каролина обняла руками шею брата. «Спасибо». Лим все еще, покачивая головой, вышел. должно же быть какая-то причина для суеты в столь поздний час!» — проворчал Тури. Вытянув руки, он поспешно добавил, Но я согласен выслушать объяснение в другой раз. А теперь, если вы меня простите...» И он едва ли не бегом покинул комнату. Мы шли стражники, затворив за собой двери. Когда они остались одни, Каролин улыбнулась Лоре. «Ну вот и все! Наконец-то!» Лоре, усмехнувшись, обнялась за талию. «Да, и так быстро!» «Быстро!» — москликнула она, нося ему весьма чувствительный удар в живот. Лоре, согнувшись пополам, хватал ртом воздух. Он повалился назад и приземлился на постель. Королина встала на колени на край кровати рядом с ним. Когда он попытался подняться, она толкнула его обратно. «Я что, страшная корова, которую ты должен терпеть только из политических соображений?» Она подергала кожаный ремешок его туники. «Надо было бросить тебя в темницу! Быстро!» Схватив ее за платье, Лори притянул принцессу к себе, поцеловал и сказал, улыбаясь. «Привет, любовь моя!» И сомкнул объятие Позднее Королина, очнувшись от полудремы, спросила его. «Ты рад?» Лори рассмеялся, и её голова, лежащая у него на груди, затряслась. «Конечно!» И, поглаживая волосы, добавил, «Зачем ты затеяла всю эту слему мытуле?» Она хихикнула. Мне почти год пыталась женить одного певца на себе, и поэтому не собиралась позволить так легко забыть свое обещание. Насколько я тебя знаю, ты просто хотел избавиться от меня, чтобы потихоньку уехать в Сарт!» «Святые боги!» — скричал Лори, выпрыгивая с кровати. «Харута!» Королина, перерывнувшись на спину, заняла освободившуюся подушку. «Значит, вы с моим братишкой отправляетесь вдвоем?» «Да! То есть нет! То есть проклятье!» Лори, натянув штаны, огляделся. «Где мой второй сапог? Я опаздываю на целый час!» Одевшись, он присел на край в остеле рядом с Каролиной. «Я должен идти. А ничто не удержит, ты же понимаешь!» Она крепко схватила его за руку. «Я так и знала, что вы поедете! Как вы собираетесь выбраться из дворца?» «Джимми нам поможет!» Она кивнула. «Думаю, есть потайные ходы, о котором он забыл сказать королевскому архитектору. Что-то вроде этого. Мне пора». Она еще немного подержала его руку. «Ты ведь не так-то легко даешь клятвы, а?» «Нет». Он наклонился и поцеловал ее. «Без тебя я — ничто». Она молча заплакала, одновременно счастливая и несчастная. Она знала, что нашла своего мужчину, и боялась, что потеряет его. Словно читая ее мысли, Лори сказал. «Я вернусь, Каролина. Ничто не помешает мне вернуться к тебе». «Если ты не вернёшься, я пойду за тобой!» Он быстро поцеловал её и ушёл, тихо закрыл за собой дверь. Каролина поглубже взорвалась в постель, пытаясь сохранить оставшееся от него тепло. Лори проскользнул дверь, ведущую в покой Арута, когда стражники, обходя свой пост, были в дальнем конце коридора. В темноте кто-то прошептал его имя. «Да?» — ответил он. Арута открыл преданностный фонарь, осветив комнату. Приёмная Арута казалась какой-то пещерой. Принц сказал, «Ты опоздал. Желтом в свете фонаря, освещавшим Аруту и Джейми снизу, они показались в плецу совсем незнакомыми людьми. На Роте было простое деяние солдата-наемника. Сапоги для верховой езды высотой до колен, грубые шерстяные рейтузы, поверх голубой туники, шилет из толстой кожи, на поясе рапира. Сверху была надежда длинный серый плащ, а объемистый капюшон лежал на спине. Лори пристально посмотрел на принца. Казалось, глаза Аруты излучают свет. Собравшись наконец в путь к старту, Аруты сгорал от нетерпения. Вперед! Джейми показал им низенькую потайную дверь стене. Они вышли. Джимми быстро повел их по старым коридорам вниз, еще глубже сырой темницы. темнице. и Лори молчали, хотя певец беззвучно ругался, когда под его ногами что-то пищало или ползало прочь. Лори был даже рад, что ничего не видно. Вдруг коридор пошел вверх. Под ногами появились грубые каменные ступени. На верхней площадке Джейми навалился на казавшийся ровным свод потолка. Плита слегка сдвинулась, и Джейми сказал Заела! Он протестнулся сквозь щель и принял вещи, которые передали ему спутники. Остромное устройство выворачивало часть стены, как дверь. Но годы заброшенно с ней пошли на пользу механизму. А Роте с трудом удалось пробраться сквозь проем. А Рота спросил «Где мы?» «Позади ограда Корольского парка, до боковых ворота ворца, полторы сотни ярдов в ту сторону!» Ответил Джей, мягнув рукой. Потом он оказал в другую сторону. «За мной!» Через густые кусты он вывел их в небольшую рощицу, где стояли три лошади. «Я не просил тебя покупать трёх лошадей», — сказала Рута. Джимми ответил с нахальной улыбкой, которая была заметна даже при свете луны. «Но ты не запрещал мне, Ваше Высочество!» Лори почёл за лучше не вмешиваться и занялся навьючиванием своего мешка на ближайшую лошадь. «Нам надо ехать, и у меня нет желания спорить». «Останься, Джимми», — велела Рута. Джимми подошёл к лошади и легко вспрыгнул в седло. «Я не исполняю приказов неизвестных его интересов и безработных вояк. Я сквэр принца Кронтерского!» в тюке позади седла, он вытащил рапиру. Ту самую, что подарил ему Аруто. «Я готов. Я украл немало лошадей хорошо научился на них ездить. Кроме того, кажется, все происходит только там, где ты. Мне будет очень скучно здесь, без тебя». Аруто посмотрел на Лори. Тот вмешался. «Лучше возьми с собой, чтобы было у нас на глазах. Он все равно поедет за нами». Аруто собрался возразить. Но Лори добавил. «Ты же не можешь позвать дворцовую стражу, чтобы его задержали?» Аруто явно недовольный, забрался на лошадь. больше не разговаривая, не поехая прочь от парка. Они двигались по темным улицам и дорогам, пустив кони шагом, чтобы не привлекать лишнее внимание. «Так мы попадем к восточным воротам», — сказал наконец Джейми. «А я думал, что мы покинем город через Северное». «Скоро повернем на север», — ответила Рута. «Если кто-нибудь увидит, что я покидаю город, скоро пойдет молва, что я отправился на восток». «А кто может нас увидеть?» — невинно спросил Джейми. «Не хуже остальных, знаешь, что любой всадник, проезжающий через ворота в такой час... не может не привлечь внимание. У восточных ворот двое солдат выглянули из будки, чтобы посмотреть, кто едет, но так как в городе не было слышно тревоги, да и комендантский час отменили, то они едва повернули головы, провожая взгляд на трех садников. Минавы в вороты, Орота и его товарищи оказались во внешнем городе, который начинали строить, когда древние стены уже не могли больше вместить всех жителей. Свернув с главной восточной дороги, они между темными зданиями направились на север. Орота натянул по воде, приказав Джейми и Лори сделать то же самое — Из угла показали четыре наездника в длинных черных плащах. Рапера Джейми тут же оказалась в его руке. В такой час ночи на маленькой улочке две группы всадников вряд ли встретились бы случайно. Лори тоже начала таскивать меч. Но Аруто сказал. «Уберись, оружие». Когда всадники приблизились, Джейми и Лори обменялись недоумевающими взглядами. «Вовремя!» Сказал Гарден, поворачивая свою лошадь, что подъехать поближе к Аруте. «Все готово». «Хорошо», — ответила Аруто. Разглядывая спутников, Гардену спросил. «Трое?» В темноте послышался добродушный смешок Гардена. «Я последнее время не видел Джимми, и решил, что он отправится с вами, не особо заботясь о позволении принца, так что на всякий случай приготовился. Или я не прав?» «Прав, капитан», — ответила Рота, даже не пытаясь скрыть неудовольствие. «В любом случае, Дэвид из всех ваших гвардейцев самый невысокий, и с погони о большом расстоянии, он вполне сможет напоминать мальчишку». Он махнул рукой, указывая на трех стражников, которые направили лошадей в сторону дороги, ведущей на восток. Джимми, приглядевшись с ним, хихикнул. Один из всадников был стройным темноволосым юношей, а второй светловолосый бородатый мужчина, вёк за спину лютню. «Солдаты на воротах почти не обратили на внимание, сказала рута. «Не беспокойтесь, ваше высочество, это два самых заидлых сплетника во всём гарнизоне. Если из дворца просочится хоть слово о том, что вы уехали, через несколько часов весь город будет знать, что вас видели на восточной дороге. Трое всадников поедут на восток до самого Даркмура, если, конечно, не помешают в пути, «Если мне будет позволено высказаться, на пора ехать». «Но?» — спросил Аруто. «Таков данный мне приказ. Принцесса Каролина сказала, если что-то случится с любым из вас...» И он оказал на Лоре Аруто. «Мне незачем возвращаться в крондер «А обо мне она ничего не говорила?» — с притворной обидой спросил Джимми. Остальные пропустили его словами мимо ушей. Аруто посмотрел на Лоре. Тот глубоко вздохнул. «Она давно обо всем догадалась. Кроме того, она имеет проявлять осторожность, если необходимо». «Иногда. Принцесса не выдаст ни своего брата, ни жениха», — прибавил Гарден. «Жениха?» — спросила Рута. «Ну и ночка!» «Ну да, всё к этому и шло. Ты должен был жениться на ней, или тебя прогнали бы прочь. Но я никогда не мог понять, как она выбирает мужчин. Ну ладно, похоже, нет одного из вас не не избавится. Поехали!» Трое мужчин и мальчишка пришпорили лошадей, и вскоре оставили позади внешний город, направляясь на север, в Сарп. Ближе к полу, миновав поворот приближенной дороги, путники увидели одинокого человека, сидевшего на обочине. На нем был зеленый кожаный костюм охотника. Неподалеку щипала траву его серая в яблоках лошадь, а сам он устургивал палочку охотничьим ножом. Увидев группу всадников, он убрал нож, отбросил палочку и собрал свои пожитки. Когда Рота подъехал к нему, он уже накинул плащ и повесил на плечо длинный лук. «Мартин!» «Приветствую, Рота!» Герцик ради сел на лошадь. «Вы добирались дольше, чем я думал!» «Остался хоть кто-нибудь в Крондере, кто не знает, что принц уехал?» — спросил Джимми. «Нет, если задуматься». слыбко ответил Мартин. Они поехали дальше, и Мартин сказал рути «Лем просил тебе передать, что он оставит столько ложных следов, сколько сможет». Лори удивился. «Значит, король знает?» «Конечно», — ответила Руте. «Он указал на Мартина. Мы планировали это с самого начала». В тот вечер, когда Лем запретил мне ехать, Гарен поставил у моих дверей необыкновенно много стражников. Мартин прибавил. «Гвардейцы Лиэма переоделись, чтобы изображать всех нас», — прибавил Мартин. «Есть парень с вытянутым лицом и бородатый блондин, притворяющийся орутой лори. Он улыбнулся, что несчастность не бывало. «Есть и какой-то красавчик, который сидит в моих покоях». Лиэм даже ухитрился позаимствовать на время у кишанского посла, высокого громкоголосого мастера церемоний. Когда кишанцы сегодня уедут, он незаметно вернется во дворец. «Фальшивый бородил, как две капли воды, похож на капитана. На худой конец, он того же цвета. Его будут встречать во дворце тут-тут-тутам». Гарден рассмеялся. «Значит, вы на самом деле не пытались ее хоть незаметно?» С удивлением сказал Лори. «Нет», — ответила Рута. «Я хотел просто напустить Туману. Мы знаем, кто бы ни стал за всем этим, он отправил новых убийц в город». По крайней мере, так считал веселый Джек. «Если в Крондере есть шпионы, они несколько дней не смогут понять, что происходит». «Когда наконец выяснится, что нас нет во дворце, они не будут знать точно, в какую сторону мы поехали. Только те, кто присутствовал, когда Паг заголдовал комнату они то знают, что нам надо в сарт». Джимми рассмеялся. «Прекрасный обманный удар! Если кто-то узнает, что вы поехали в одну сторону, потом окажется, что в другую, он не будет знать, чему верить». «Лен тщательно все подготовил», — сказал Мартиан. «И еще трое детые, как вы, направляются на юг, в звездную пристань вместе с Кулганом и семьей Пага. Они будут прятаться достаточно неумело». И их не смогут не заметить. И специально для Арут он добавил. Пак сказал, что попробует разузнать о лечении Аниты в библиотеке Макроса. Арут натянул начал повозить свои лошади. Остальные тоже остановились. «Мы в полудне пути от города. Если к закату нас никто не догонит, можно считать, что улазь уйти от преследования. Тогда она будет беспокоиться только о том, что лежит впереди». Он помолчал, словно ему нелегко было продолжать. «Отбросив лишние слова, скажу. Все вы выбрали опасность». Он посмотрел в глаза своих спутников. «Я считаю, что мне повезло с друзьями». Казалось же, ими больше других был смущен словами принца, но сдержал поры сказать какую-нибудь колкость. «У нас... <связь> у них... у пересмешников есть клятва». Она пошла от старой поговорки. «Нельзя быть уверенным, что кошка мертва, пока с нее не снимут шкуру». Когда впереди трудное дело, а человек хочет дать понять остальным, что он желает сделать это дело до конца, он говорит «пока с кошки не снимут шкуру». Он наглядел всех и произнес... «Пока с кошки не снимут шкуру!» Лори сказал. «Пока с кошки не снимут шкуру!» Гарден и Мартин повторили клятву. «Спасибо вам всем!» А Рота пришпалил лошадь, и все последовали за ним. Мартин подъехал к Лори. «Почему ты так задержался?» «Меня задержали!» Сказал Лори. «Все не так-то просто! Мы собираемся пожениться!» «Знаю, мы с Гарденом ждали Лима, когда он вернулся от себя. Думаю, она могла бы вести себя по-другому». По лицу Лори понятно было, как ему неловко. Потом Мартин гидал заметно, улыбнувшись, добавил но ну, может быть, и не могла». Свесившись, он протянул руку. «Желаю счастья». Пожав Лори руку, он продолжил. «Это все равно не объясняет опоздание. Это деликатный вопрос», — сказал Лори, надеюсь что его будущий Шурин переменит тему. Мартин внимательно посмотрел на Лори и, понимающе кивнул. «Хорошее прощание требует немало времени».